Глава пятнадцатая. Лёд тронулся. Ежели тебе пришло в голову посоветоваться о чём-то с женой, выслушай её и сделай наоборот. Уложение оборотней, будь оно неладно. Гейб, тебе письмо. Вилда вышла из кабинета и обнаружила Груула в гостиной, играющим с детьми. Какая это была игра? Дети погребают павшего в неравном бою силами зла оборотня? Или дети уже уложили павшего оборотня в драгоценном мавзолее и встали в почётный караул, Вилда не поняла. Грол очень натурально дрых посреди ковра, засыпанный кубиками, колечками от пирамидки, машинками, зверюшками и мячиками. А дети сидели по бокам, как каменные львы на королевском мосту веншице Морна что-то лепетала, Риннер подгукивал. Морна, которая была старше Риннера на полтора года, вовсю училась говорить. Лепетала мама. А Грула называла папой. Хотя, кажется, никто в доме не говорил этого слова. И сердце Вилды каждый раз сжималось. Малышка звала Льяла Мяк. Требовательно кричала «Дай!». Это у неё получалось лучше всего. Ринер она выговорить, конечно, не могла. А потому он в её исполнении звучал как Иня. Хвостик её обожал. Но и взрослых ревновал к ней ужасно. Как и она к нему. Они соперничали из-за всего. Игрушек, сладостей, даже одежды. Бывало, они даже молотили друг друга по голове и вопили при этом так, что на улице было слышно. Но если их разнимали и на некоторое время разводили по разным комнатам, они начинали кричать ещё громче, требуя вернуть их обратно. «Эй, хвостатый нянь!» Вилда безлобно постучала конвертом по сложенным на груди рукам волка. «Поднимайся!» «Я не сплю!» – пробормотал оборотень, не открывая глаз. «Дети забрались в кухню!» Нежным и вкрадчивым голосом поведала Вилда. «Опять?» – подорвался оборотень, вскакивая так стремительно, что наклонившаяся Вилда не успела отскочить и свалилась на ковёр хохоча. Радостные дети запрыгали вокруг. «Вы что, снова?» – простонал оборотень, гигантскими шагами направляясь к кухню. Веселье в гостиной усилилось. Грул опасливо оглядел помещение, заранее ужасаясь от мысли, что две мелкие «Шкоды» успели натворить. В прошлый раз они пооткрывали все шкафы, столы и буфеты. Вытащили пакеты, банки и бутылки, и всё, что могли, порвали, открыли, рассыпали и разлили. И всё это за те пять минут, на которые Гейб отлучился в жизненно важную комнатку и неплотно закрыл дверь в кухню. Вернувшись, он обнаружил двух милых деток, играющих в куличики. Заводила естественно, оказалось морно, потому что Риннер ещё не соображал, как хулиганить по-крупному. В роли морского песка выступал песок сахарный, а также соль, мука, крупы и всё такое прочее Горох, видимо, изображал гальку. Поскольку в сухом виде куличики из всего этого не лепились, в кучу на полу была вылита бутыль масла, какая-то липкая субстанция тёмного цвета, патока и мёд, как было определено впоследствии. На скорбный вопль оборотня, похожий на вой нежити, прибежала не только Вилда из соседней комнаты, но и маг из сада. Дети невозмутимо продолжали лепить. Отсмеявшись и отвывшись, Гроул вслух порадовался, что уксус хранится высоко на полке, и пошёл наливать в ванную. Вилда отделал детей прямо на кухне, и они с Маком понесли их отмывать, держа на вытянутых руках. Потом Мак читал им книжку. А Гроул до самого ужина и вместо него отскребал с пола и частично с мебели отвратительно жирные пятна. Однако сейчас кухня, к счастью, была чистой и пустой. Гроул вернулся в гостиную и минутку-другую любовался на Вилду, шалящую с детьми. «Тебе письмо», — повторила оборотница, кивая на пол, где так и валялся конверт. и продолжаю щекотать хохочущих детей. «Это от шефа», — проговорил он, когда прочитал. «Сообщает, что к нам через три дня в пятницу приедет нотариус оформлять в казну все движимое и недвижимое имущество Горейла. На всю бумажную волокиту нужны две недели, и казначей сможет любоваться гербовыми купчинами. Однако они оставят хвостику пожизненную ренту. посмотри. протянул ей листок. Ты сможешь распоряжаться выплатами до его совершеннолетия, возвращая бумагу Гролу, заметила Вилда. Зачем бы мне это? буркнул Грол. Я способен обеспечить ребёнка, и не только. Оборотница сделала вид, что ничего не слышала. Если все деньги Ринера уйдут в казну, то опасность для него исчезнет, понимаешь? осенила её. Он будет в безопасности, и она осеклась. «И нам не нужно будет больше жить здесь вместе», — продолжил грол глядя на неё. «Да», — голос её дрогнул, — «мы сможем вернуться домой, в свои дома». Он усмехнулся, но не сказал ни слова. «Идите ко мне, банда, маме нужно работать», — Гей похлопал ладонями по дивану. «Чем будем заниматься? Посидите или будете скакать, как тушканчики?» Удаляясь, Вилда чувствовала его взгляд, но не оглянулась. Ей хотелось побыть здесь. Но нужно было серьёзно подумать. Королевским нотариусом оказался невысокого роста, седоволосый и чуть зеленокожий мейс, в котором, помимо человечьей, явно проглядывала орчая кровь. Вилда подала кофе и чай и хотела было уйти, но грол остановил её. «Вилда, останься, пожалуйста. Ты разбираешься в этих делах куда лучше меня». Внешне невозмутимая оборотница села за стол рядом с гролом Но внутри у неё разливалось тепло. грол не постеснялся попросить помощи. Мейз Динар Джафер бросил на Вилду быстрый взгляд, но не перестал профессионально значительно улыбаться. Зачитал вслух привезённые с собой купчии и вручил для ознакомления длинный перечень имущества, а также дополнительное соглашение о передаче всех активов, которые будут ещё обнаружены. Вилда быстро пробежала глазами то и другое и кивнула гролу «Прежде чем удостоверить вашу подпись, я должен убедиться, что ваш подопечный действительно является Кербертом гарейлом Нотариус принял строгий и деловой вид. «И что вы действительно Гейбер Терри Гроул, его опекун, а не кто-то под личиной. Таков закон». «И как вы будете это делать?» – подозрительно уточнил гейп которому представилось, что сейчас малышу будут колоть палец или проводить ещё какие-то неприятные манипуляции. «У меня есть специальный амулет». который Кирберт Горейл сам оставил для заверения своей личности в банке, а также флакончики с вашей и его кровью. Мейс Джафер вынул из футлярчика небольшой перстень с кроваво-красным камнем и с круглым отверстием рядом. Я вставлю флакончик с кровью вот сюда. И он действительно вкрутил крошечный флакончик, как лампочку в перстень. И надену амулет на палец ребёнка. Если это он, амулет станет прозрачным». Ринер с любопытством вертел головёнкой, сидя на коленях у Гроула, пока нотариус проводил необходимые процедуры. Пёрстень, надетый на пальчик, уменьшился в размере, крепко обхватив кожу. Камень, как было обещано, стал прозрачным. Затем он почернел. «А почему камень стал чёрным?» — напряжённо и даже зло спросил Гроул, прижимая к себе ребёнка. «Увы, это означает, что у дитя нет живых родственников, которые могли бы наследовать его состояние». Сухо ответил нотариус, снимая перстень и вкручивая в него второй флакончик. «А теперь вы, Мейс Гроул». Гейб сунул указательный палец перстень, почувствовал, как он сжимается. И камень снова стал прозрачным. А потом тоже почернел. Волк опустил голову и сжал зубы. По скулам заходили жалваки, а глаза почему-то повлажнили. Каждый сирота всё равно надеется, что близкие живы. Произошла ужасная ошибка, и его когда-нибудь найдут. И когда получаешь подтверждение, что это не так, больно и детям, и взрослым. Гей понимал, что родители мертвы. Иначе бы не случилось того, что случилось с ним. И пытался найти следы других родственников. Бабушки, деды, тети, дяди. Но не нашёл. Он даже фамилию клана, из которого происходил, не смог установить. И теперь оказалось, что у него действительно никого нет. «Давайте завершать дела!» Прервала неприятную паузу Вилда. забирая у оборотня Риннера. «Идём, малыш, я дам тебе что-то вкусное». Гейбу показалось, что она прижимала к себе ребёнка так нежно, как никогда раньше. А ещё, когда она брала волчонка, она словно нечаянно сочувственно погладила Гроула по плечу. Королевский нотариус в сопровождении аж шестерых парней из охраны уехал. Гроул метался из угла в угол. За ним радостно бегал Риннер, щенящим обличье. Затем быстро настрогал жаркое на ужин, взял швабру, и с ожесточением намыл весь дом. Но разбредившаяся рана никак не желала закрываться вновь. За ужином он был игрём и смотрел в свою тарелку. И даже не услышал, как первый раз его позвала Вилда. «Гроул!» – окликнула она. «Мы сто лет не оборачивались. Не хочешь прогуляться в окрестных лесах до детского сна?» Она предложила это, чтобы отвлечь его, но вдруг поняла, что ей самой невыносимо хочется насладиться бегом по морскому берегу, с заросшим лесом холмом. «Не хочу», – буркнул он, вставая и подходя к окну, за которым, как мокрое бельё, висели начинающиеся влажные сумерки. «Давай пробежимся, разомнёмся», – спокойно продолжила она уговаривать. «Осень же, столько запахов, поохотимся. Мак посидит с детьми». «Я посижу», – кивнул МакКинзи с готовностью. «Ну что, детки, посидите с дядей Маком пару часов. Хотя дядя Мак бы с удовольствием тоже побегал». «Гроул, если ты не хочешь, то я тебя заменю!» «Обойдёшься!» – буркнул гейп тяжело поворачиваясь к Вилде. «Хорошо. Мне не помешает подышать морским воздухом». Он наклонился и поднял с пола весело тявкающего Риннера. «Малыш, побудешь без меня немного. Я вернусь очень скоро, понимаешь? Пока тебе ещё рано брать на охоту. И Морна тоже. Но мы обязательно побегаем по лесу, когда вы подрастёте». Риннер не заплакал, но задрожал всем тельцем. Когда Гейб отдал его другу, мак подхватил второй рукой и морну и пошёл за Вилдой и Гроулом в сад. Два оборотня перетекли в звериную форму и потянулись, разминая мышцы. Мелкие тоже обернулись, прыгали вокруг них, тявкая и вякая. Оборотень коротко рыкнул, призывая к порядку, и по очереди ткнул носом каждого в спинку. Волчица лизнула в нос сначала дочку, потом волчонка. Они заскулили, наплюхнулись на попы. подметая хвостами дорожку. Огромный чёрно-серый волк большими скачками помчался вперёд, перемахнул через ограду и исчез из виду. Следом рванула светлая волчица. Щенки попробовали догнать, но скоро вернулись, ткнувшись в закрытую калитку и разочарованно скуля. Морно быстро успокоилась, арин рыльёг, уткнувшись носом в волчий след и замер. Маленькая волчица наскакивала на него, предлагая играть, но он никак не реагировал. Тогда она легла рядом, начала лизать его ухо, вылизывать мордочку. Маккензи присел рядом на корточки, погладил пушистую спинку. «Не расстраивайся так, мелкий. Твой отец тебя не бросит, он скоро вернётся. Я же вижу, как он любит тебя и никогда не оставит. Давай, вставай. Я вам дам мячик, побегайте». Но волчата так и лежали, прижавшись друг к другу, не обращая внимания на взрослого. Мак вздохнул и обернулся сам. чтобы немного размяться и развеселить детей. И вскоре в саду начался радостный шум, виск и тявканье. Осень в лесу оказалась пьянящей. Тёплый влажный ветер уносил давние обиды, разочарования, страхи. Два великолепных зверя носились под низким пасмурным небом, наслаждаясь скоростью и силой мощных лап, великолепием мускулистых литых тел. И в них росло знание, как каждый притягателен для другого. И поднимались воспоминания о том, как они также бегали на охоту в начале своего знакомства. Как хорошо им было тогда. Осенний воздух словно растворил боль в груди Гроула, и он по-настоящему увлёкся погоней за быстрым зайцем. Догнал, принёс Вилли, которая больше играла, пугая белок, чем хотела охотиться. Она не оттолкнула его дар. И Гроул, наблюдая за тем, как она разрывает добычу крепкими зубами, дал себе слово, что не будет её торопить, и дождётся, пока она сама придёт к нему. Они вернулись обратно бок о бок, и не оборачиваясь, решили с детьми спать в саду. Маг, вымотанный двумя волчатами, посмотрел на них и понятливо ушёл в сторожку. Так они и проспали всю ночь, двое волков и волчата между ними.